Знаменитые скульпторы. Храмам нужны были скульптуры. Большие статуи богов для внутренних помещений, статуи поменьше для фронтонов, барельефы для фризов. Людям тоже нужны были скульптуры. Победителям на больших состязаниях ставили статуи прижизненно, а простым людям посмертно украшали барельефами могилы. Но не думайте, что эти изображения людей были портретные. Слишком много чести, сказал бы Грек. Статуя в честь олимпийского победителя изображала идеального атлета, не такого, каким был победитель, а такого, каким он хотел бы быть. А могильный барельеф изображал просто человека. Мужчину при оружии, женщину за хозяйством, ребенка с игрушкой. Чтобы люди, глядя на памятник смерти, лучше оценили простые радости жизни. В скульптуре, как и в зодчестве, тоже царствовал закон. Мера превыше всего. Все пропорции человеческого тела были рассчитаны до мелочей. Их и сейчас твердо помнят те, кто учится рисовать. Кисть руки составляет одну десятую часть роста. Голова – одну восьмую. Ступня – одну шестую. Голова шеи – тоже одну шестую. Рука по локоть – одну четвертую. Лоб, нос и рот с подбородком равны по высоте. От темени до глаз столько же, сколько от глаз до конца подбородка. Расстояние от темени до пупка и от пупка до пят относится так же, как расстояние от пупка до пят к полному росту, приблизительно как 38 к 62. Это называлось «золотое сечение». И опять-таки это было еще не все. За царством разума начиналось царство вкуса, и, разобрав человеческую фигуру, скульптор вновь собирал ее в неповторимое единство поворотов, движений и складок. Греческие статуи не спутать с римскими. У римских статуй вся сила в лице, а тело лишь подставка под ним. Когда римлянам нужно было менять статуи своих императоров, они порой снимали статую голову и приставляли новую. С греческой статуи этого сделать невозможно. Здесь на выражение лица откликается каждая подробность в теле, то смягчая, то усиливая его напряжение. Статую людей лучше всего делал Аргасец Поликлет, статую богов Афининин Фиди. Фидию принадлежали две самые знаменитые греческие скульптуры «Афина Дева» в Парфеноне и «Зевс на престоле» в Олимпии. Фидий был другом Перикла. Он руководил всем, что строилось на Акрополе. Когда враги Перикла захотели его свалить, Они нанесли свой первый удар по Фидию. Фидия обвинили в том, что на щите Афины, где была изображена борьба греков с амазонками, он предал двум фигурам портретные черты – свои и Перикла. Все негодовали. Портрет – это уже было самомнение, но портрет на статуе Афины – это было вдобавок оскорблением божества. Был суд. Фиди сказал, у того, кого вы называете Периклом – Пол лица заслонено древком занесенного копья. О каком же сходстве можно здесь судить? А тот, кого вы здесь называете Фидием, изображен лысым, неуклюжим стариком. Разве стал бы я себя так изображать?» Это показалось убедительным. Фиди оправдали. Поликлету не приходилось быть под таким опасным обвинением, но и ему, не стесняясь, мешали работать. Однажды государственная комиссия заказала ему статую и все время давала советы, что и как должно быть в ней изображено. Поликлет стал делать одновременно две статуи. Одну он никому не показывал и делал по своему усмотрению, другую держал на виду и покорно вносил в нее все требуемые поправки. Когда настал срок, он представил комиссии обе статуи на выбор. Комиссия сказала, первая статуя прекрасна, а вторая ужасна. «Так знайте же вы», — ответил поликлет. «Первую сделал я, а вторую сделали вы». Прошло 50 сто лет, и почета скульпторам стало больше. За ними ухаживали, их прославляли, их произведениями дорожили. У скульптора... Проксителя была подруга Фрина, первая красавица Греции. Ей хотелось иметь скульптуру Проксителя, но непременно самую лучшую. А Прокситель никак не хотел признаться, какая из них лучшая, и говорил, все хороши. Однажды он ужинал у Фрины, как вдруг вбежал раб и крикнул «В твоей мастерской пожар!» Прокситель вскочил «Если погибнет мой эрот, то и я погиб!» «Успокойся», сказала фрина Никакого пожара нет. А ты подари мне, пожалуйста, вот этого самого Эрота». И когда над всем миром стал властвовать Александр Македонский, то в похвалу ему говорили, он позволяет писать себя только Апеллесу, а ваять себя только Лисипу, лучшему художнику и лучшему скульптору этой поры. Времена изменились, и портреты уже не казались ни знаком тщеславия, не оскорблением богов.